подтвердив верность планетарной модели Перрена. атом теперь можно было разбирать на части ядра и электронные оболочки и еще в атоме было при изобилии пустоты того вакуума о котором первым заговорил демокрит электроны способны перемещаться относительно ядра они размазаны по пространству потому-то атомы и выглядят твердыми материальными образованиями но все это видимость мишура легко показать что пустота отвоевал себе в львиную долю объема. Размер атома 10 в минус 8 степени сантиметра. Его объем 10 в минус 24 кубического сантиметра. Те же величины для ядра, вследствие опытов и расчетов резерфорда 10 в минус 12 сантиметра, размер ядра, и 10 в минус 36 кубического сантиметра. Так что на долю ядра в приходится только 10 в минус 36 сантиметра, деленное на 10 в минус 24 равно 10 в минус 12 где сконцентрировано 99,9% всей массы атома. Так вакуум еще раз и очень весомо напомнил о себе. Зоологический период. 2000 лет понадобилось науке, чтобы удостовериться в том, что все вещества состоят из молекул. Еще через 200 лет. Ученые низвели молекулы до атомов, разъяв и их настоставляющие, а всего примерно 20 лет спустя они осознали, какое скопище частиц скрывается под атомной оболочкой. В 1914 году Резерфорд подверг обстрелу электронами водород. При этом нейтральные атомы становились положительно заряженными. Ученые отождествил их с положительным зарядом, находящимся согласно ядерно-планетарной модели Перрена в центре атома водорода. Так был открыт протон. Имя ему дал Резерфорд. Дальше больше. В 1930-1932 годах тот же лихой арт-атомообстрел выбил из недр ядра новую частицу, нейтрон. Он подобен протону, но лишен заряда. Нейтрон по латыни значит «ни то, ни другое». Тогда же, 1932 год, советский физик Иваненко выдвинул гипотезу, она вскоре была подтверждена и общепринята, что все атомные ядра состоят из протонов и нейтронов. Наконец-то смысл таблицы Менделеева стал абсолютно ясен. Количество протонов в ядре и равное ему количество электронов на орбитах определяет тип атома, его точное место в таблице Менделеева. Суммарное же количество протонов и нейтронов в ядре обуславливает атомную массу. На радостях физики собрались за праздничным столом. Однако за здравные тосты, славили стройность картины мироздания, то дело прерывали все новые и новые сообщения об открытии нежданных, казалось бы, даже лишних, непрошенных элементарных частиц. Этот бум открытий требовал все новых имен. В сперке частицы стали называть просто буквами. Так возникли L-частицы, эпсилон-частицы и многие другие. Позитрон, нейтрон, мю, пи, к, мезоны, дельта-барионы, омега-гипероны, антипротон, антинейтрон, Кси минус гиперон, анти-сигма минус гиперон, многочисленные резонансы, о которых ученые долго спорили, считать ли их за элементарные частицы или нет, семейство пси-частиц. Получилось, что в шутливом лозунге из фильма «Рома девять дней одного года» Баталов и Смоктуновский играли в нем физика-экспериментатора и физика-теоретика «Откроем новые частицу в третьем квартале» был вполне реальный смысл. Ведь примерно за 30 лет, считаясь послевоенного 1945 в среднем в мире открывали одну частицу в месяц. Был от чего сойти с ума. Демографический взрыв народонаселения на планете сопровождался демографическим взрывом и в ядерной физике. Число элементарных частиц достигло к 1974 году двух сотен, примерно в два раза больше, чем элементов в таблице Менделеева. Раздраженные, огорченные неудачей многочисленных попыток как-то систематизировать ораву элементарных частиц, навести тут хотя бы относительный порядок, физики назвали это смутное время «зоологическим периодом». Об этой черной полосе ядерной физики и вспоминал в начале этой главы Блохинцев. В те времена какой-то весельчак подсчитал, что с 1911 года число элементарных частиц удваивалось каждые 11 лет, средний период солнечной активности. Он же отметил, что точно так же, лишь немного медленнее всего, на 1% растет и численность физиков. Но тогда получалась задача на сложные проценты, что через 13 тысяч лет на Земле будет ровно столько физиков,